«А если музыкальные записи не помогут, вы всегда можете прочитать молитвы», — лукаво заметила Дейзи. Она дождалась на площадке санитаров с носилками и помахала на реману. Едва отъехала санитарная машина, как прибыл в фургон для перевозки мебели. Грузчикам показали ящики с сервизом, вазами и фарфором. Потом они принялись выносить мебель. Язад занял позицию у фургона. Любезный мистер Хиралал предупредил, что мелкие вещи — Частенько исчезает при погрузке. Мурат остался наверху, помогать матери укладывать последние вещи из ванной и кухни. Джахангир спустился вниз. Он апатично стоял рядом с отцом и смотрел, как поглощает их пожитки тёмное нутро фургона. Фургон закончили загружать уже после обеда. Изат распорядился не начинать разгрузку до его появления и вместе с Джахангиром поднимался наверх. Раксана и Мурат стояли посредине опустелой большой комнаты. Я всё проверила. Жалобно сказала Раксана: "Можем отправляться?" Да я ещё раз взглянул. "Ты со мной?" спросил он Джихангира. Тот покачал головой и ушёл на балкон. Изат увидел, что сын плачет, опёршись о перила. "Что с тобой, Джихангла? Мне очень грустно." Изат обнял его за плечи. "Всегда грустно, когда что-то кончается. Со мной тоже так было, когда пришлось покинуть Джихангир Палас. Но не расставшись со старым, нельзя начать новое. Не хочу новое." Мне старое нравится. Нет в этом смысла, Джихангла. Это как заявить, что не хочешь заканчивать пятый класс. А в шестой как-то перейдешь. Или хочешь на всю жизнь остаться с мисс Альварес. Джихангер улыбнулся сквозь слезы. Ему понравилась эта перспектива. Но нельзя же говорить такое вслух отцу. Он продолжал смотреть на улицу. Язад ждал. Он понимал, что это нечестно. Он сам не верил ни единому разумному слову, которое сказал. Он терзался той же дилеммой. Хотел, чтобы сыновья стали мужчинами, но любил маленьких мальчиков, которых сажал себе на плечи. Ему тоже хотелось одолеть время. «Пошли», — взял он за руку Джихангира. «Последний раз все осмотрим вместе». Вошли в маленькую комнату, шаги Гулка отдавались в пустоте. Джихангир смотрел вокруг с широко раскрытыми глазами, будто стараясь запечатлеть вечные образы. В кухне он погладил медный кран, сходил в ванную и в сортир. Айяз, я хочу ещё раз прийти. Мистер Хираалл меня пустит? Он вроде симпатичный человек, ответил Айяз. Наверняка пустит. Вернулись на балкон. Джахангир посвистел попугаю через дорогу. Прощай, попугайчик. Птица не ответила, поглощённая безумным скаканием из стороны в сторону. Джахангир свистнул ещё раз, свистнул и Айяз. Попугай игнорировал обоих. Когда они вышли из пустой квартиры, Вилли ждала у своей двери. Она обняла мальчиков и протянула руку ей заду. Он быстро и неохотно оттряхнул её руку и побежал вниз по лестнице, пока Вилли целовалась с Раксаной. Он слышал с нижней площадки, как они благодарили друг дружку за добрососедство. Как Вилли говорила, что будет очень скучать по ним, что на площадке третьего этажа станет слишком тихо. "Поторопись, Раксана", крикнул он через перила. "Фургон ждёт. Взяли такси". Мурад заявил, что сядет с водителем. Таксист перегнулся через него, чтобы включить наружный счётчик, но Мурат сказал, что сам включит. "Хорошо, малый, давай", согласился таксист. Мурат наклонил счётчик сначала вперёд, потом назад, прибор затикал. "Агадец", сказал таксист. Оглянулись на дом. Раксана грустновато сказала, что квартира была очень хорошая, хоть и маленькая, и что им в ней хорошо жилось. "Только не в последний год", сказал Езад. "Да", раксана задумалась. Ничего, теперь всё будет прекрасным в нашем новом большом доме. Для тебя у ней новый мама, сказал Мурад. Ты-то возвращаешься в старый дом. Но теперь со мной семья. Это-то новое. И теперь тот дом станет счастливым жильём. Я сегодня лягу спать в отдельной комнате, спросил Джихангир. Нет, заверила Раксана, прочитав его мысли. Будешь спать в одной комнате с Мурадом, пока ремонт не закончится полностью. Он улыбнулся, потянулся к переднему сиденью и ткнул брата в спину. «Доволен, Джихангу?» — спросила мать. Он осторожно кивнул. Таксист затормозил на углу. Послышалась скрипичная музыка. Роксана, не отрываясь, смотрела на приятную виллу, балконы с коваными решетками, арку над парадным, на старые каменные ступеньки, исхоженные несчетное число раз. На окне первого этажа усердно щебетала птица. «Доброе знамение», — подумала она. Такси двинулось. Джихангир повернул голову, чтобы в последний раз увидеть дом. Из темноты парадного лениво выплыл мотылёк. Джихангир видел, что он летит прямо в открытый клюв птицы. Эпилог. Пять лет спустя. Отец и Мурат сегодня опять поссорились. Теперь они ссорятся чуть не каждый день. На сей раз началось, когда после обеда Мурат вернулся из парикмахерской с модной стрижкой «Энброс» плочками. Обязательно так коротко стричься, спросил отец. Стал похож на одного из этих скинхедов. Мама попыталась предотвратить скандал. Нервно смеясь, она сказала, как забавно поколение назад родители возмущало, что сыновья носят слишком длинные волосы. Как времена меняются. Помнишь фотографию на студенческом билете? Езда с волосами до плеч. Не преувеличивай. Я тогда просто немного оброс. Кстати, все святые и пророки носили длинные волосы. Заратустра, Моисей, Иисус, почему твой сын не может научиться походить на нормального человека? Мурад только улыбался, превращая всё это в обыкновенную шутку. Иногда такая тактика оказывалась успешной. Поворчав, отец возвращается к книге, которую читает, или к своим молитвам. Правда, это может отца и в бешенство привести. Он не собака, которая лает, а её никто не замечает. Он требует, чтобы его слышали и слушали. Однако проблема длинных и коротких волос была забыта. Ссора пошла по другому пути. Мурад слишком приблизился к тому уголку гостиной, который отец в недавних пор считал пространством для молений. Здесь стоит застеклённая горка, на которой расставлены обрамлённые изображения Заратустры и храма огня в Удваде. Серебряная модель Ашо Фарухвара, фотографии древних памятников Персидской империи, развалин Персеполя, дворцов и алтарей огня. царских усыпальниц, ахименидов и сосанидов. Реликвии расставлены полукругом, который постоянно расширяется. Последнее приобретение отца – миниатюрный афарган из пластмассы с крохотным электрическим огнем. Тонюсенькая нить накала день и ночь мигает в центре полукружья. Это та самая горка, которая некогда была заполнена игрушками и безделушками. Среди них пара заводных обезьянок, которая стала причиной ссоры, Когда мы пришли на дедушкин день рождения много лет назад, думаю, лет 6 или 7. После смерти тёти Куми дядя Джал пожертвовал коллекцию груш в сиротский приют в Бандре. Горка долго пустовала, потом её занял отец. Теперь на полках стоят его молитвенные книги и та часть коллекции священных предметов, которой не хватило места в полукружей. "Стой!" крикнул отец, заметив, что Мурат Рассей на приближается к горке. В голосе отца был такой испуг, что Мурат оцепенел. Что такое? Из своей комнаты выглянул встревоженный дядя Джал. У него теперь ультрасовременный слуховой аппарат, такой миниатюрный, что его почти не видно в ухе. Он иногда пытается мирить отца и Мурада, но недавно отец обвинил его во вмешательстве в частную жизнь семьи, и теперь он редко раскрывает рот. Мама это огорчает. Она говорит отцу, что это несправедливо. Сначала куме не давала бедному Джалу слова сказать, теперь то же самое делает он. Отец не согласен. Джал вправе говорить на любую тему, за исключением только одной. Дядя Джал постоял с несчастным видом у дверей в гостиную. По старой привычке подправлять свой допотопный слуховой аппарат, он часто дотрагивался до уха, хоть новый прибор не требовал настройки. Постояв, он возвратился к себе, не дожидаясь дальнейшего. Сколько тебе объяснять? сквозь зубы проговорил отец. Что объяснять? Мурад действительно не понимал, в чём дело. Ты вступаешь в молитвенное пространство без очищения. После стрижки человек не чист, пока не примет душ и не вымоет голову. Идиодство. Я даже не прикоснулся к твоей священной горке. 15 футов, я тебе говорю, это минимальное расстояние. Успокойся, Езад, умоляюще сказала мама. Он в следующий раз будет помнить. 21 век, а ты всё ещё веришь в эту чушь? Прискорбно, заявил Мурад. Хорошо, можешь скорбеть, ответил отец. Нет, Езад, прошу тебя, не говори так. Я не хочу, чтобы кто-то скорбел, умоляла мама. Когда отец взвинчивает себя до определенного состояния, Мурат начинает нарочно дразнить его. Мурат больше не боится отцовского нрава, который так пугал нас в детстве. И откуда у тебя точная цифра? Зараастр на ухо шепнул. Твой сын, он остроумит с половинкой. И не говори Зараастр, это греческое извращение имени нашего пророка. Надо говорить Заратустра. И прежде чем высмеивать меня, прочитай священное писание. Вендидат. Паргард 17, в котором точно указано расстояние. «Извини, папа, у меня нет свободного времени на чтение всей этой интересной литературы. Мне бы с учебой справиться». Уже несколько лет с тех пор, как мы уехали из приятной виллы, отец ничего не читает, кроме религиозных книг, будто наверстывает потерянное время. Помимо священной горки, книгами завали на родительская спальня, томами по истории парсов и зороастризма, разными переводами зент-авесты, толкованиями гатов, комментариями, трудами Зеннера, Шпигеля... Дору Канавалы, Дабу Бойс, Тхалы, Кинельса, Караки и многих-многих других. Некоторые книги попали к нам из книжного шкафа дедушкиного отца. На них есть его экслибрис: Моразбан Вакиль. Но и наш отец накупил великое множество книг. Мама как-то попыталась сказать, что нет нужды покупать все книги, существует же библиотеки, откуда их можно просто брать. Но вскоре мама сдалась, потому что отец жаловался, что его дух лишают хлеба и воды. Но укол насчет свободного времени для чтения сильно задел отца. После бомбейского спорта он нигде не работает. Магазин потом открылся под новым названием – «Спортивный инвентарь Шиваджи». Но супруга хозяина не позвала отца обратно. Инвестиции, денег от продажи и приятные виллы давали доход, которого хватало и на домашние расходы, и на уход за дедушкой. Мама завела новые конверты для новых расходов. Но после дедушкиной смерти мама выбросила их. Она сказала, что теперь не нужно так строго экономить. Мама не возражала против того, чтобы отец не работал. В общем и целом она радовалась его религиозному пылу, соглашаясь, что вся цепь событий, начиная с дедушкиной травмы и кончая убийством мистера Капура, была предназначена Богом для того, чтобы возвратить отца к вере. Однако отец, задетый езвительной ремаркой Мурады, обратился к ней совсем как ребёнок, которого шлёпнули без предупреждения. А когда она видит отца в таком состоянии, то начинает вести себя как наседка. Мама сделала попытку прогнать Мурада в душ, но Мурад завёлся. Но я не понимаю, а где кончается священная территория? Я уже говорил тебе, у дивана. Но отец, это приблизительная оценка. Так ты достигаешь лишь относительной чистоты. Я предлагаю произвести замер и нарисовать на полу линию, чтобы все мы знали, где проходит граница. Отец снова возвёл к маме: «Наша вера — предмет насмешек для твоего сына! А вдруг границу у дивана нарушит нечистая муха, москит или таракан? Как ты проверишь, принимали они душ или нет? Может поместить твою горку под колпак?» «Хватит!» — отец оттащил Мурада к противоположной стене гостиной. «Я тебе ноги переломаю, если ты без омовения подойдешь туда!» «Начинается истерика!» — засмеялся Мурад, и мне так захотелось, чтобы он замолчал. «Иди в душ!» — негромко сказала мама. Мурат вышел из гостиной. Он и сейчас слушает самаму, когда она переходит на тот тон, который в детстве предупреждал нас, что мы вот-вот нарушим предел допустимого. Отец стал жаловаться на боль в груди и попросил лекарство от стенокардии. Он сердился на себя за то, что в гневе схватил за руку этого шайтана и в результате ещё и осквернился. Теперь ему тоже придётся принимать душ. Отец вышел из ванной и сейчас совершает куствы около горки. У него всегда значительное выражение лица, когда он молится. Кончает завязывать узлы и садится с молитвенником в деревянное кресло, которым больше никому не разрешается пользоваться перед электрическим афорганом. Он сидит, будто изнемогая под тяжестью некоего тайного бремени. Хмурится, его лицо искажено страданием. Он не просто закрывает глаза, он зажмуривает их. Щеки поднимаются, брови идут вниз, стараясь выдавить то, что его неотступно преследует. Его чтение из завеста напоминает о опровержении доказательств в протест, он в яростной схватке Видя отца таким, я вспоминаю, каким он был раньше, веселым, общительным. Теперь он редко улыбается и никогда не смеется, и никогда не насвистывает, не подпевает песням по радио. Последний раз я слышал его пение, когда он пел для дедушки в ночь перед его смертью. У нас редко включается радио, только когда отца нет дома. Когда он дома, он или молится, или читает и говорит, что музыка отвлекает его. Мама наблюдает за ним из коридора, удовлетворённо улыбаясь, потому что всё пришло в норму после ссоры из-за стрижки. Она довольна, что видит мужа за молитвой. Она с готовностью приспосабливает свою жизнь к его требованиям. Домашнее хозяйство, часы прихода и ухода прислуги всё вращается вокруг отцовских молитв. Но по временам я замечаю, как она ломает руки, как мечется в тревоге, видя нескончаемость этих молитв. Должно быть, это минуты её сомнений. Я уверен, что ей хочется, чтобы отец не доходил до крайности. Она даже иногда говорит об этом вслух при мне. Если бы дада Армуст помог мне понять, почему молитвы и религия должны приводить к таким ссорам между отцом и сыном. В этом ли воля его? Я видел, как мама подходит к отцу, когда он сидит в одиночестве, глядя в окно или делая вид, что читает, и кладёт руку на его плечо. Я слышал, как мама нежно спрашивает отца: "Что с тобой, Езда?" Тебя что-то беспокоит? Он всегда дает один и тот же ответ. Ничего, Рокси, со мной все хорошо. Он гладит ее руку на своем плече, целует ее. Она гладит его волосы. Ты счастлив, езда? Он улыбается грустной, меланхолической улыбкой. Счастлив, насколько может быть счастливым солдат Дада Армузда, сражающийся против Аримана. Туманный ответ с привкусом духовности и его способ уйти от серьезного разговора. Но мама никогда не сумеет заставить себя попросить, чтобы он меньше молился. Для неё это святотатство, поэтому она возлагает вину за его крайности, за его новые воззрения и образ жизни на новых друзей, которых он завёл себе в обществах, куда вступил. Лига ортодоксальных парсов и ассоциация за австрийского образования собираются раз в неделю. Он возвращается с заседаний и подробно рассказывает нам о повестке дня, о принятых мерах, о разосланных петициях, требованиях судебных запретов и компаниях проводимых против фильмов или публикаций, которые наносят обиду Парсу. И всё это даёт Мураду пищу для ехидства. Вчера за ужином отец рассказывал, как лига обсуждала дело Парса, двоюжонца. Он женился на Инаверке в Калькутте, потом перебрался в Бомбей и женился на девушке из Парсов. За своё преступление он был отлучён панчаятом от церкви. Отец поднял руку, подчёркивая суровость кара И отцу было сказано, что и он будет отлучён от церкви, если не отречётся от сына. "Не очень-то справедливо", сказал Мурад. "Отца-то за что отлучать?" "А как же? Мне бы не хотелось быть отцом такого мерзавца". Но двоюжонница скорбил верховных священнослужителей панчият, и на него подали в суд. Дело приняло такой серьёзный оборот, что негодяй струсил и заявил, что готов принести формальные извинения, чтобы положить всему этому конец. Был созван совет, на котором он должен был признать свой проступок и в знак покаяния прилюдно опозорить себя, взять пару сандалий, по одному в каждую руку, и пять раз ударить себя по голове при всех. Новенькие сандали или старые и грязные, осведомился Мурад. Это не указано в решении панчята, но дело в другом. Наш комитет единодушно решил бросить вызов реформистской пропаганде и начать кампанию за строгую политику отлучения Варсы, мужчины и женщины, имеющие связи с инаверцами, брачные или внебрачные, должны понести наказание. Отлучение может быть отменено в случае публичного покаяния в форме побиения сандалиями. За столом воцарилось долгое молчание. Дед едва вертел свой слуховой аппарат, будто хотел, но не осмеливался высказаться. Он почти целый день в своей комнате и только за стол садится со всеми. Он больше не ходит на бичу Иногда, если отсанет дома, читает газеты в гостиной, но вообще старается поменьше попадаться на глаза. Мы с ним рассмеялись, потому что Мурад нырнул под стол, снял туфли и стал бить себе по голове. Мама сжала губы, изо всех сил стараясь не прыснуть. Но хватило её не надолго. Для отца это было вершиной предательства. В вопросах чистоты и скверны нет ничего смешного. Твой сын ведёт себя как осёл, а ты его поощряешь. «Я не над тобой смеюсь, езда», — примирительно сказала мама, — «а над этим клоуном». «Я просто практикуюсь, отец, на случай, если когда-нибудь придется каяться». Шутки Мурада очень похожи на отцовские, которые мы помнили с детства. Я помню, как давным-давно мы все ходили в храм огня на Кхардад-Саль, и потом, вернувшись домой, отец изображал увиденного в храме человека, который елозил по стенам большого зала, чмокая каждый портрет и каждую фотографию. до которой мог дотянуться губами. И помню разговоры, которые вели отец и дедушка о нелепости рабского следования обычаям и традициям. Дедушка умер через год после нашего переезда в Шато-Фелисити. Я думаю, ему было одиноко в его старой комнате. В приятной вилле, где он лежал в большой комнате, у его постели всегда кто-то был. Сначала мы и здесь старались составить ему компанию. Сидели с ним, разговаривали с ним или между собой. Иногда я готовил уроки в его комнате. Но это было уже не то. особенно при больничной сиделке, которая всё делала для дедушки. Когда дедушка услышал, что дядя Джал и мои родители обсуждают, не нанять ли сиделку на полный день, он страшно разволновался, даже плакал и говорил: "Не надо сиделку, не надо, прошу". По-моему, они не поняли. Её звали Рекка. Мама объяснила Рекке её обязанности, показала, как именно она должна выполнять их, с соблюдением всех правил гигиены, к которым привыкли мама и дедушка. Рекха следовала маминым инструкциям, пока за ней наблюдали. Однако мама частенько ловила ее на отступление от правил. Обычно это касалось утки. Рекха ополаскивала утку после употребления, а полагалось мыть. Я помню, как однажды мама увидела, что Рекха, порожнив дедушкино судно, идет на кухню за супом для него, не удосужившись дважды вымыть руки с мылом. «Идешь на кухню за едой с немытыми руками?» – раскричалась мама. «Даже не дотронулась до мыла после туалета!» «А, рыбаи, ну забыла в этот раз! Я уже сто раз замечала за тобой такие вещи!» С дедушкой Рекха обращалась почти грубо, когда переворачивала его, перестилала простыни или взбивала подушки. Мама вздрагивала от ее манеры резко тереть дедушку мокрой губкой. Она часто отбирала губку у Рекхи и мыла дедушку сама. Чашью ее терпения переполнил горячий чай, которым Рекха обожгла рот дедушки. Мама ринулась на его крик. «Я побежал за ней!» Река уверяла маму, что дедушка закричал во сне и всё. Но мама заметила, что у дедушки странно раскрыт рот, заметила красноту и образующиеся волдыри, уловила запах чая, а потом и горячий поинник обнаружила на столике за пузырьками с лекарствами. Рекку выставили вон. Продержался она у нас 2 месяца. Те несколько дней, которые ушли на поиски замены, за дедушкой опять ухаживали мы с мамой. Он казался спокойнее. Рекку сменился нетар по имени Махер. Покладистый и тихий человек лет 30. Маме особенно нравилась деликатность, с какой она обрабатывал мазью два пролежня, которые появились на дедушкиной спине по обе стороны позвоночника, на выступе большой кости, который доктор Тарапори называл подвздошный. Пролежни образовались при реке, и мама ругала себя за то, что доверилась такой недобросовестной женщине. Когда дедушка умирал, у него вся спина была в пролежнях. Некоторые были ужасны, большие, зияющие дыры. Всякий раз, при виде этих пролежней, я чувствовал острую боль в спине. Комната пропахла гноем и сульфамидной мазью. Дедушка молча терпел боль. Мне хотелось, чтобы он закричал. Невыносимо было смотреть, как он безмолвно страдает. Может быть, он ничего не чувствовал? Махеш ухаживал за дедушкой несколько месяцев. Дедушка продолжал угасать. Когда доктор Тарапори сказал, что неизбежное может произойти уже на завтра или в лучшем случае через день, я вспомнил обещание Я напомнил родителям. Мама не могла взять в толк, о чём я говорю. Она понимала, что доктор хорошо сделал, предупреждая семью, но приближение конца настолько угнетало её, что она ни о чём другом не могла думать. Прошу тебя, Джихангу, спроси папу, я ничего не знаю. Папа считал, что к обещанию нельзя относиться всерьёз. Это было нечто вроде шутки. Дедушка и скрипачка пошутили, так что вряд ли уместно ожидать, что Дейзи выполнит его. Дядя Джал был того же мнения. А я думаю, что дедушка серьёзно говорил, и тётя Дейзи тоже, настаивал я. Они даже скрепили обещание рукопожатием. Но Джеханглад, ты же видишь в каком состоянии дедушка? Он почти без сознания. Придёт она или не придёт, какая теперь разница? Я целый день не отставал от отца, потому что мне казалось, что это чрезвычайно важно. К вечеру отец не выдержал. Хорошо. Если хочешь, иди и расскажи ей. Я сейчас не могу оставить маму и дедушку. Я пошёл пешком. как быстрее, чем дожидаться автобуса, который в этот час будет битком набит, и водитель может не остановиться. Я впервые после переезда навещал приятную виллу. Ступеньки парадного показались мне меньше. Я помню, какая меня охватила грусть, когда я вошёл в парадное, думая о нашей старой квартире наверху. Интересно, как она теперь выглядит? Какую мебель мистер Хералал расставил в наших комнатах? Я постучался в дверь тёти Дейзи. В квартире не слышно было музыки. Я постучал ещё, потом ещё. И уже хотел было уйти, как вдруг в парадное вошла тётя Вилли со своей базарной кошёлкой. "Здравствуйте, Джихангерджи. Ты что тут делаешь?" "Я пришёл за тётей Дези. Я видел, что ей хочется узнать зачем, но она спросила не об этом. Как вы там живёте?" "Спасибо, всё хорошо", быстро ответил я и снова постучал. Она ушла со своей скрипкой, сообщила тётя Вилли. "Я с ней столкнулась, когда уходила на базар. А вы знаете, куда она пошла?" Она сказала: "Макс Мюллер в Хаван. У неё там репетиция". Я знал, где это, около кинотеатра Ригл. Пойти туда? Папа разрешил только в приятную вилу сходить, но если отложить до завтра, дедушка может умереть, не дождавшись выполнения обещания. Пешком туда было далеко. Я поехал на автобусе, втиснулся в 123-й и через полчаса соскочил там, где он делает круг к музею. Перейти дорогу было целой проблемой. Машины шли сплошным потоком, на светофор никто не обращал внимания. Но потом образовалась пробка, и я пробрался на другую сторону, к Макс Мюллер-Ховану. Но, очутившись в здании, я растерялся. Было уже после шести, все разошлись, и спросить было некого. Потом я услышал музыку, много скрипок вместе, и пошел на звук. Так я попал туда, где шла репетиция. Приоткрыв дверь, я заглянул. Большой зал, пустой и темный. Но сцена освещена, и тётя Дейзи сидит на сцене на первом стуле рядом с дирижёром. Все играют, меня никто не видит. Я не знал, что делать дальше, и стал ждать. Вдруг все инструменты смолкли, кроме двух виолончелей. Они так печально играли, что у меня сердце разрывалось. Неожиданно дирижёр замахал палочкой из стороны в сторону, так дворник машет на ветровом стекле, как будто говоря: "Стоп, остановиться". Все затихли. Он начал что-то обсуждать с тётей Дейзи. Та указала на листок на своем пепитре. Дирижер заглянул в собственную книгу, прогудел себе под нос и смешно замахал руками. «Молто сустенуту», — сказал он, и оркестр приготовился. «Молто сустенуту достаточно сдержанно». Это был мой шанс, пока опять не заиграли. Я побежал к сцене, наткнулся на стул, он упал, люди на сцене вздрогнули, дирижер спросил. «Да, в чем дело?» И тут тетя Дейзи, которая вместе со всеми всматривалась в темный зал, Стала и подошла к краю сцены. "Джихангир, это ты?" "Да, тётя", тихо ответил я. "Подойди поближе. Ты что, плачешь?" "Я сам не знал, что плачу. Наверное, слёзы потекли, когда я ждал в темноте". Я быстро вытер глаза. Она присела на корточки, приблизив лицо к моему. "Я был тогда совсем маленький, а ты теперь я выше её ростом". Она взяла скрипку и смычок в левую руку, а правой схватила меня за плечо. Мне было приятно ощущать её руку. Мне сделалось легче от ее сильных пальцев. «Что случилось, Джихангир? Родители знают, что ты здесь?» Я покачал головой и сказал ей, зачем отправился в приятную виллу. Когда я пересказывал, что говорил доктор Тарапори, ее лицо сделалось печальным. Честно говоря, я забыла про обещание. Я повернулся, чтобы уйти. «Подожди, я рада, что ты пришел. Дай мне одну минутку». Она поговорила с дирижером, потом исчезла в глубине сцены, вернулась со скрипкой в футляре. Я думал, не собирается ли она спрыгнуться со сцены. Сцена высокая, а она на высоких каблуках, но она прошла в угол, где оказались ступеньки, которых я не заметил. Она спустилась в зал и помахала дирижёру. До завтра. Шагала она очень быстро. Мне пришлось бежать трусцой, чтобы не отстать. Она остановила такси, а поскольку мне деньги дали только на автобус, я предупредил её. Она улыбнулась, сказала, что у неё есть с собой деньги и велела шоферу ехать в приятную вилу. Но тётя Дейзи, мы там больше не живём. Я решил, что она в попыхах забыла про это. Знаю, но мне нужно переодеться. Я потихоньку осмотрел её наряд: светло-коричневые брюки, бледно-жёлтая блуза с длинными рукавами, которые она подвернула до локтей. Я испугался, что мы задержимся, нужно ведь скорее ехать к дедушке, и сказал, что она очень красиво одета, не нужно переодеваться. Спасибо, но мне надо одеться соответственно. Она попросила таксиста подождать, и мы пошли к ней. Я сидел в большой комнате, а она скрылась в другой. В комнате было полно нот, целых 3 пипетра разной высоты и ещё две скрипки. В комнате было не прибрано, но я здесь успокоился. Через несколько минут я услышал стук её каблуков. Тик-ток, будто очень громко тикающие часы. Я повернулся навстречу ей. Я никогда не забуду, как она была одета. Длинная чёрная юбка, очень красивая, и чёрная блуза с длинными рукавами, сшитая из ткани, в которой что-то мерцало, как звёздочки. и чёрные туфли. На шее у неё была нитка жемчуга. Я узнал этот наряд. Она так одевалась на важные концерты Бомбейского симфонического оркестра. И я смотрел с балкона, когда она выходила со скрипкой в футляре и садилась в такси. И всегда думал, что она великолепна, как журнальная картинка. А теперь она так оделась ради дедушки. Она была самая потрясающая леди, которую я видел в жизни. У меня стоял комок в горле. Мы сели в такси И она велела водителю побыстрее ехать в шато Филисити. Дверь резко отворилась. Отец выглядел не на шутку встревоженным. Ты где был? Заставил нас волноваться в такое время. Но тут отец заметил тётю Дейзи. Её остепительный туалет произвёл впечатление. Прошу вас, входите, и извините нас. Он что, вытащил вас с важного выступления? Но это и есть моё важное выступление, ответила она. Вы проводите меня? Мы пошли в дедушкину комнату, где все собрались. Мама сидела у дедушкиной постели, держа его за руку. Рука почти не дрожала. Дядя Джал и Мурад стояли позади маминого стула. Махеш ерзал на своей табуретке в углу, маясь от того, что он ничего не должен делать с больным. Мама оглянулась и, увидев тётю Дейзи, стала так же, как папа, извиняться за мою настырность. "Что вы? Я же ждала слова". Вот и всё, что она сказала. "О, Дейзи, бедный папа, не думаю, что он даже видит вас". Не имеет значения. Она отошла в сторонку, тихонько настраивая скрипку. Я видел, что дядя держал, смотрит на неё, хочет подойти, но стесняется. Она подошла к изножью больничной белой кровати, блистая своим чёрным туалетом. Я помню, как торжественно она поклонилась дедушке, прежде чем начать. Махер смотрел на неё во все глаза. У него, наверное, никогда ещё не было пациента, которому играла бы на скрипке роскошно одетая дама. Папа шепнул мне на ухо, что это серенада Шуберта. Я знал эту вещь. Тётя Дейзи много раз играла её дедушке. Она закрыла глаза. Я же держал свои широко открытыми. Я хотел видеть и слышать всё вокруг. Возможно, то было настроение в комнате, но, по-моему, она никогда ещё не играла так прекрасно. Я смотрел на дедушку и чувствовал, что он слышит музыку, потому что видел удовольствие на его лице. Потом тётя Дейзи стала играть колыбельную Брамса, которую дедушка очень любил. Отец прошептал, что пел её нам с Мурадом, когда мы были маленькими. что её когда-то исполнял Бинг Кросби, и эту песню пел ему его отец. Он еле слышно напел слова: "Сладкая спи, доброй ночи". Тётя Дейзи услышала и резко повернулась к нему. Я думал, что она сердится, но она сказала: "Громче". Отец поднялся на ноги и запел. Я видел, как по его лицу побежали слёзы. Мама тоже плакала. "Простите", сказал отец, закончив песню, и достал носовой платок. Тётя Дейзи играла больше часа, пока не пришел доктор Тарапори, который утром обещал зайти. «Тетя Дейзи закончила любимой дедушкиной «О, как вас люблю я!» в то утро сказали вы мне. Сыграв ее, она помедлила минуту, снова поклонилась и уложила скрипку в футляр. В комнате стояла тишина. Нарушил ее доктор, заявив, что хочет осмотреть дедушку. Доктор измерил ему давление. Казалось, что доктору, как махешу в углу, было необходимо чем-то занять себя. Манжетка на дедушкиной руке надулась, когда доктор накачал резиновую грушу. Ртутный столбик поднялся, поплясал вверх-вниз. Потом воздух был выпущен, и доктор сказал маме, что профессор весьма спокойно отдыхает. Доктор немного посидел с нами, перебросился несколькими фразами с дядей Джалом и отцом, похлопал нас с Мурадом по спине, ободряюще улыбнулся. Затем он собрал свой чемоданчик и пожал руки всем, включая Махеша в углу. Последнее, что он сделал... Обеими руками взял дедушкину руку и прошептал: "Доброй ночи, профессор". После того, как отец проводил доктора, тётя Дейзи сказала, что хочет поделиться хорошей новостью. Она обращалась к дедушке и держалась так, будто беседует с ним, а он её слушает. "Он был прав", говорила Дейзи. "Её желание исполняется. Она будет играть концерт Бетховена с Бомбейским симфоническим оркестром в Национальном центре искусств". Родители поздравили её. Дядя Джал приблизился, будто желая пожать ей руку, но смутился и попятился. Она сообщила нам дату и достала из сумочки пригласительные билеты. Пересчитав нас, протянула 5 билетов. Тут Джал выдвинулся вперёд, сказал, что придёт непременно, взял билеты у неё из рук и спрятал их в карман. Тётя Дейзи защёлкнула сумочку, поцеловала дедушку в щёку и отбыла. Рано утром отец пришёл будить меня. Дедушка умер. Пойдём, сказал отец. Солнце только поднималось, когда мы проходили мимо окна. Я замедлил шаг, чтобы увидеть цвет рассветного неба. Ещё не лазурный, подумал я. Отцовская рука потянула меня дальше. Мурат уже встал и был в дедушкиной комнате вместе с мамой. Часы в коридоре пробили 6. Я стоял у изножья кровати и смотрел на дедушку. На столике у его головы зажгли маленький масляный светильник. Было странно видеть его руки и ноги абсолютно спокойными. Сколько я себя помнил, они всегда дрожали. Пойдём, опять сказал отец и подвёл меня к подушке. Я старался не смотреть на дедушкино лицо. По другую сторону кровати сидела мама. Она безмолвно плакала, сложив ладони молитвенным жестом. Мурат и дядя Джал вышли. Отец велел мне поцеловать дедушку. Потом, когда начнётся похоронный ритуал, мне уже не разрешат коснуться его. Я спросил, поцеловал ли его Мурат. Мама кивнула, подбадривая меня. Я боязливо наклонился и, не обнимая дедушку руками, как делал всегда, быстро приложил губы. Я не чувствовал, что целую дедушку. Внезапно я понял, что такое смерть. Ничего никогда не будет прежним. Дедушки больше нет. Я заплакал. Отец за руку отвёл меня от кровати. Мне хотелось вырваться из его рук и бежать, но только куда я не знал. Мама протянула ко мне руки, и я бросился в её объятия. Она сказала, что теперь дедушке хорошо. Нет больше для него страданий и болезней. Мама еле договорила, ее душили рыдания, и отец нежно провел рукой по ее спине. Он приподнял мою голову, я уткнулся лицом у мамы на плечо и обнял нас вместе, маму и меня. Потом снова подвел меня совсем близко к дедушке. Сказал, чтобы я всмотрелся в его лицо, какое оно безмятежное. Я посмотрел. Я не уверен в том, что увидел. Скоро прибыл катафалк из башни безмолвия. После похороны четырёхдневных ритуалов, после того, как завершилось мамино бдение в Дунгерваде, и она вернулась домой. Мама больше не плакала, будто для неё уже не имело значения дедушкино смерть. Я помню, как это сердило меня. Потом отослали обратно арендованную больничную кровать, утку и судно тщательно отмыли и убрали в кладовку. Понемногу исчезали все дедушкины следы. Мама говорила мне, что теперь я тоже должен перестать плакать, иначе дедушкина душа будет чувствовать себя несчастной. — Думай о хорошем, Джихангу. Помнишь тот день, когда дедушка приехал к нам на скорой? Я кивнул. И ты кормил его обедом, изображая ложкой самолет? Я старательно улыбнулся. Ему так нравилось играть с тобой, помнишь? А как он смеялся, когда ты изображал рев мотора? Я суп пролил на его рубашку, и ты меня отругала. — Пришлось. Я твоя мать. Но я любовалась, глядя, как ты дедушку кормишь. Или как вы с Мурадом гладите его по лысине и тискайте за подбородок. Мои пальцы всё ещё хранят память о ощущении дедушкиного подбородка. Удивительное сочетание короткой щетинки и резиновой кожи, как плот юбы. Мама всё старалась ободрить меня, я всё кивал. Но на другой день только я стал привыкать к отсутствию белой кровати в дедушкиной комнате, со столика исчезли все медицинские склянки и пузырьки. Их убрали, чтобы отдать в благотворительную больницу. Почему нельзя оставить в покое дедушкины вещи, негодовал я. Дедушке теперь на небесах жив Хангла, объяснил отец. И они ему больше не нужны. Теперь о нём дада Армуз заботится. Всё даёт ему: и одежду, и мороженое, и пудинг, и прочее. Даже мама усмехнулась, но согласилась с этой мыслью о боге как о поставщике обмундирования и продовольствия. Кажется, я огрёзнулся на них. Я понимал, что это они так шутят, желая развеселить меня, но я был не в том настроении. В комнате остался дедушкин запах, хотя исчезли все его вещи. Я часто заходил туда. Через несколько дней исчезло и это. Когда дядя Джел напомнил про выступление тёти Дейзи с бомбейским симфоническим оркестром, мама сказала, что прошло всего 3 месяца с дедушкиных похорон, и по её мнению, ещё рано выходить на людей. Отец согласился с мамой. Не согласился я, говоря, что мне всё время толкуют насчёт воспоминаний о счастливых временах с дедушкой, а тут такой случай, когда можно порадоваться музыке, которую дедушка любил больше всего. Какой смысл упустить случай? и приглашения пропадут, которые нам дала тетя Дейзи. Они пытались внушить мне, что существуют такие вещи, как траур, соблюдение приличий, условности, правила поведения общины. Я уперся. Наконец, мама сказала, что они с отцом не идут, это окончательно. А, дядя Джал, Мурат и я можем пойти на концерт, уж если так хочется. Как только ответственность за решение была переложена на мои плечи, я заколебался. И промучился целую неделю, размышляя над тем, что... Как бы дедушка посоветовал мне поступить. В пятницу утром, в день концерта, я решился и уходя в школу, сообщил дяде Джалу, что хочу на концерт. Пошли мы вдвоём. Он надел свой лучший костюм, я выгладил себе рубашку с длинными рукавами и длинные брюки. Зал оказался огромным, куда больше Макс Мюллер Пахавана, который я видел, когда там репетировал оркестр. Над входом красовалась надпись: Национальный центр искусств. Это выглядело настолько солидно, что мне даже расхотелось входить.